Глава 14 Среди львов. Она уронила перчатку ко львам, желая его испытать. Почтительно рыцарь склонился пред ней, затем улыбнулся опять. Он вниз на арену прыгнул, как лев, и также вернулся назад. Он бросил перчатку даме в лицо и бросил презрительный взгляд. Франциск воскликнул, ⁇ Богом клянусь, Не видел я мужа храбрей, Но та, что на смерть послала тебя, Любви недостойна твоей. Джеймс Генри Лихант Перчатки и львы Джеймс твердо решил проводить Корделию домой, поскольку от Перси-стрит до Кенсингтонского особняка Карстерсов было довольно далеко. Анна отослала Мэтью с каким-то секретным поручением, а Томас, Кристофер и Люси вернулись в таверну «Дьявол», намереваясь изучить литературу о пиксидах. Кордели очень хотелось остаться с ними, но она знала, что терпение матери имеет пределы. Наверняка Сонна уже задает себе вопрос, куда запропастилась ее дочь. Близились сумерки, и под кронами деревьев, которыми была обсажена Кромвель-Роуд, сгущалась тьма. Улица, погруженная в синий полумрак, пустовала, лишь время от времени мимо проезжала одинокая карета. Когда они проходили около величественного кирпичного здания Музея естественной истории, Корделии показалось, что кроме них с Джеймсом во всем городе не осталось ни одного человека. Они не стали пользоваться гламором, и редкие прохожие бросали на них мимолетные равнодушные взгляды. «Скорее всего, они смотрели на Джеймса», — решила Корделия. Подобно отцу, он неизменно вызывал у людей интересы восхищения, даже не задумываясь об этом. В сумерках его глаза, золотые, настороженные, напоминали ей глаза тигров, которых она когда-то видела в Индии, в Раджастхане. «И как только ты догадалась вспомнить о Анне, неожиданно сказал Джеймс, и Корделия удивленно взглянула на него. Перед этим они обсуждали учебу. Корделия учила сонно и множество сменявших друг друга гувернанток и домашних учителей. Джеймс провел в Академии сумеречных охотников всего несколько месяцев. Там он познакомился с Томасом. Мэтью и Кристофером, и вместе они ухитрились взорвать крыло здания. Все, кроме Томаса, были исключены, но он не пожелал оставаться в Академии без друзей и после окончания учебного года вернулся в Лондон. В течение последних трех лет образованием веселых разбойников занимались Генри Фейерчайлд и Софи Лайтфуд. «Я очень рад, что ты была с нами сегодня». «Умиротворяющее присутствие женщины», — лукаво усмехнулась Корделия. «Для этого вполне подошла бы и Люси». Джеймс рассмеялся. Он шагал легко, грациозно. Она не замечала за ним такого со дня их встречи в Лондоне, как будто он сбросил некое тяжкое бремя, хотя в данных обстоятельствах это казалось Корделии более чем странным. «От Люси ничего подобного не добьешься. К сожалению, фамильярность порождает пренебрежение», И для нее мы четверо всего лишь ее нелепый братец и его нелепые друзья. Иногда я с тревогой думаю о том, что...» Он смолк. Ветер захлопал полами его черного утреннего пиджака, и они взметнулись, как крылья. «Ты тревожишься насчет Люси?» — переспросила Корделия, озадаченная последней фразой. «Нет, дело не в этом», — задумчиво ответил Джеймс. «Меня волнует то, что мои друзья слишком легко вжились в свои роли. Кристофер, чудаковатый ученый, «Томас Добряк — Мэтью безнравственный персонаж, а я до сих пор не знаю точно, кто я такой». «Ты лидер?» — улыбнулась Карделия. Эти слова, казалось, позабавили Джеймса. «Вот как?» «Между вами четверыми существует тесная связь», — продолжала Карделия. «Это видно всякому. Но ваши отношения гораздо сложнее, их нельзя описать в трех словах. Томас не просто добродушный великан. Кристофер не просто рассеянный ученый, интересующийся только колбами и пробирками, а Мэтью способен на большее, нежели отпускать сомнительные шуточки и с шиком носить модные жилеты. Каждый из вас, так сказать, следует за своей звездой, но ты, Джеймс, ты являешься той нитью, которая связывает вас всех. Ты видишь, что требуется каждому из вас. Ты угадываешь, когда одному из вас необходима поддержка, а когда человека следует оставить в покое. Часто случается так — что люди в молодости, связанные дружбой, позднее становятся чужими друг другу, но ты никогда не допустишь подобного. Улыбка Джеймса погасла, и он заговорил хрипло и даже немного грубо. «Выходит, я кто-то вроде няньки, тот, кто обо всех заботится, кого больше всех интересует наша дружба. Ты это хотела сказать?» «Ты обладаешь редкой способностью сопереживать людям, чувствовать чужую боль», — попыталась объяснить Карделия. Она испытала мимолетное облегчение от того, что произнесла эти слова вслух, высказала Джеймсу свое мнение о нем. Даже когда она была уверена в том, что он всегда будет с Грейс, в те минуты, когда видела их рядом, терзалась ревностью, она все равно восхищалась его душевными качествами. «В этом твоя сила?» Джеймс отвел взгляд. «Я что-то не то сказала?» — заволновалась она. «Просто я вспомнил ту ночь на мосту Баторсе», — он. Они стояли на тротуаре напротив дома Корделии под ветвями бука. Грейс спросила меня, не соглашусь ли я бежать с ней, порвать со своей семьей, жениться на ней в Шотландии и начать жизнь заново уже в качестве простых людей. «Но... А как же твои родители? И Люси?» В первую очередь Корделия вспомнила о подруге она знала что расставание с братом причинит люси страшную боль это будет хуже смерти знать что он по доброй воле согласился покинуть их навсегда да тихо произнес джеймс это означало бы бросить своего поработая всех друзей его золотые тигриные глаза поблескивали в темноте И я отказался выходит я недостоин ее оказалось что я любил ее не так как должен был поэтому не думаю, что способность любить является моей сильной стороной». «Она просила тебя не о любви!» — воскликнула Корделия. Внезапно ее охватила ярость и злоба на эгоистичную девицу. «Это не любовь, это испытание, а привязанность человека нельзя испытывать подобным образом». Она смолкла и через некоторое время продолжала. «Прости, я не должна была. Я не могу понять Грейса, поэтому не имею права судить ее. Но ведь вы наверняка расстались не из-за этого. Истинную причину я до сих пор не могу толком понять, — вздохнул Джеймс, сцепив руки за спиной. Но я знаю, что все кончено и на этот раз навсегда. Она забрала свой браслет и выходит замуж за Чарльза. Корделия застыла. Нет, этого не может быть. Наверное, она ослышалась. За Чарльза? — За старшего брата Мэтью, — объяснил Джеймс как будто она могла забыть о том, кто такой Чарльз. «Нет», — выдохнула Корделия, — «она не может это сделать, они не могут». Джеймс начал объяснять что-то. Он говорил о Бариадне, о разорванной помолвке, но Корделия не слышала его. Она думала об Алистере, вспомнила свидание в библиотеке, вспомнила, как страдала Алистер из-за будущего брака Чарльза. Алистер тогда сказал, что женой его друга, по крайней мере, станет Ириадна, которая его не любит. Нет, он не мог знать об этом. О, Алистер, что с тобой? Джеймс со встревоженным видом шагнул к Орделии. — Ты очень бледна. — Мне срочно нужно домой, — хотела было ответить она. Джеймс стоял совсем близко, и она чувствовала аромат сандалового мыла — Запах выделанной кожи и чернил. Вдруг он поднял руку и осторожно провел пальцем по ее щеке. Карделия! Джеймс и Карделия вздрогнули и отодвинулись друг от друга. Дверь дома открылась, на ступени хлынул свет множества свечей, и на пороге возникла сияющая сона. Ее темные волосы были прикрыты шелковым шарфом. Карделия Джун, входи же, пока ты не подхватила простуду. «Ох, мистер Эррендейл, как любезно с вашей стороны было проводить Корделию домой. Вы истинный джентльмен». Корделия смотрела на мать круглыми от узумления глазами. Она не ожидала, что Сона встретит ее в таком жизнерадостном настроении. Джеймс на мгновение приподнял брови, черные, как вороновое крыло. Только крылья ворона не могли выражать сарказм. «Я с превеликим удовольствием провожу Маргаритку куда и когда угодно». «Маргаритка», — повторила сонно, — «какое очаровательное имя. Разумеется, ведь вы дружили в детстве. Прошло столько лет, и вот вы, взрослые молодые люди, снова воссоединились. Это так замечательно?» Все понятно». Корделия сообразила, что происходит. Джеймс являлся завидным женихом, весьма и весьма завидным женихом. Будучи сыном главы Лондонского института, он мог в ближайшие несколько лет приобрести большое влияние в обществе, мог даже возглавить институт. А человек, занимающий этот пост, получал от конклава в качестве жалования во много раз больше денег, чем обычный сумеречный охотник. Кроме того, он был просто очарователен, когда сбрасывал свою маску, а подобные вещи безотказно действуют на матерей. По просьбе Сона они с Джеймсом поднялись по ступеням к парадной двери. Вестибюль был залит тёплым желтым светом, откуда-то из глубины дома доносились ароматы блюд, которые готовила Райза. Сона продолжала осыпать Джеймса восторженными похвалами. «Восхитительно!» — снова и снова повторяла она. «Могу я предложить вам что-нибудь, Джеймс? Может быть, выпьете чаю?» Корделио охватило могучее желание развернуться и убежать — Но она испугалась, что в ее отсутствии сон она говорит Джеймсу не весть чего, а кроме того, она не могла обижать. Она решила, что Алистер должен узнать новости от неё, а не из городских сплетен и не от постороннего человека. Джеймс улыбался. Улыбка его была из тех, что способны сразить наповал добрую половину женского населения Англии. «До сих пор помню вкус чая, который вы готовили мне в Сайренворте, говорил он с ароматом цветов. Сон снова просияла. «Ах да, чайная ложечка розовой воды. Вот в чем заключается секрет приготовления хорошего чая». «Помню, у вас еще был такой красивый старинный самовар», — продолжал Джеймс, «латунный, с золотыми инкрустациями». Сон уже светилась, как маяк. «Этот самовар я унаследовала от своей матери», — сообщила она. «Увы, он находится где-то среди нераспакованных вещей, но чайный сервиз моей матушки. Джеймсу нужно уходить», — твердо заявила Корделия, взяла его за руку и повела вниз по ступеням. «Джеймс, попрощайся». Джеймс поспешно попрощался с Соной. Корделия молилась про себя о том, чтобы он не заметил недвусмысленного выражения разочарования на лице ее матери. Сона ушла в дом, и девушка выпустила рукав Джеймса. «А я не знал, что так нравлюсь твоей матери», — заметил Джеймс. «Пожалуй, мне следует почаще заходить к вам в гости, особенно когда я почувствую, что родные друзья недостаточно высоко ценят меня». Корделия тяжко вздохнула. «Боюсь, моя мать с таким же восторгом встретит любого другого свободного молодого мужчину, который прикинется, будто его интересуют чай, самовар и старинный сервиз. Именно поэтому я недавно попросила тебя подобрать мне подходящего жениха. Помнишь?» Она постаралась говорить легкомысленным и шутливым тоном, но лицо Джеймса почему-то стало серьезным. «Помню», — пробормотал он, — «когда все это кончится». «Да-да», — перебила его Корделия, и отступила к крыльцу. «Но я люблю чай, правда», — воскликнул Джеймс, оставшийся внизу на тротуаре. «Больше того, я обожаю чай! Я обожаю чай!» «Рад за тебя, приятель!» — проорал кучер, проезжавшего мимо Кэба. Корделия на миг позабыла о своих душевных переживаниях и невольно усмехнулась. Она вошла в дом, закрыла за собой дверь и, обернувшись, увидела, что мать стоит у нее за спиной и восторженно улыбается. «Красивый юноша, верно?» — воскликнула Сона. Никогда бы не подумала, что он станет таким. Всего несколько лет назад он был неуклюжим долговязым мальчишкой. Маман! беспомощно пробормотала Корделия. Мы с Джеймсом просто друзья. Просто дружба с таким привлекательным молодым человеком — это напрасная трата времени и сил», — поучительным тоном сказала Сона. «А кроме того, мне не кажется, что он воспринимает тебя как подругу. Он так смотрел на тебя сейчас». Корделия подняла взгляд к потолку. «Извини, мне нужно срочно поговорить с Алистером насчет. насчет тренировки», — пробормотала она, и взлетела вверх по лестнице. Дверь в комнату Алистера была приоткрыта. Корделия несколько мгновений постояла в коридоре, прислонившись к косяку и глядя на брата. Он сутулился за письменным столом из сатинового дерева, на котором громоздился целый ворох газет простых людей. Заметив сестру, Алистер оторвался от чтения и потер глаза, Видно было, что он очень устал. «Интересные новости?» — спросила Корделия. Она знала, что входить без приглашения не следует, поскольку Алистер поддерживал в своей комнате безукоризненный порядок. Порядок был во всем, начиная от полированного орехового гардероба и заканчивая новенькими голубыми креслами у окна. Чарльз говорит, что демонические атаки часто сопровождаются тем, что простые называют всплеском преступности сказал Алистер, перелистывая газету кончиками пальцев, перепачканных типографской краской. «Но, если судить по газетам, в городе не происходит ничего подобного, даже ни одного сенсационного убийства». «Вообще-то, я как раз хотела поговорить с тобой о Чарльзе», пробормотала Карделия. Алистер поднял голову и взглянул на сестру. Люди часто говорили, что у них одинаковые глаза, почти черные. Радужные оболочки лишь слегка отличались по цвету от зрачков. Что было весьма странно, поскольку глаза у Соны были карие, довольно светлого оттенка, а у Элиаса — голубые. А Чарльзе она кивнула. «Тогда заходи и закрой за собой дверь», — произнес он, откинувшись на спинку кресла. Корделия сделала, как ей было велено. Комната Алистера была больше ее спальни, и отделана она была в темных тонах, как и приличествует комнате джентльмена. Зелёные обои, тусклый персидский ковер. У Алистера имелась коллекция кинжалов, и он привез часть их с собой из сайренворта. Карделия знала, что это были единственные прекрасные вещи, которыми интересовался Алистер. У одного имелись ножны, украшенные белой и голубой эмалью, Другой был инкрустирован золотым орнаментом, изображавшим драконов, птиц и мифические существа цилинь. На стене над умывальником висел кинжал пешкапс, вырезанный из цельного куска слоновой кости, а рядом — арабский кинжал ханджар. Вдоль клинка тянулась надпись на фарси. «Я так сильно желал получить сверкающий клинок, что мои ребра превратились в кинжалы». Карделия устроилась в кресле, обитом голубой тканью. Алистер слегка развернулся, чтобы смотреть ей в лицо, и машинально барабанил кончиками пальцев по газетному листу. — Так что насчет Чарльза? — спросил он. — Я узнала, что он снова помолвлен, — сказала она. — С Грейс блэктерн Рука Алистера застыла. — Верно, — произнес он. — Остается лишь посочувствовать твоему приятелю Джеймсу. «Значит, он знает», — подумала Корделия. «Должно быть, Чарльз успел сообщить ему». «Так ты... с тобой все в порядке?» Наконец пробормотала она. Некоторое время Алистер молчал, пристально глядя на нее своими бездонными черными глазами. «А при чем здесь я?» Корделия больше не могла этого выносить. «Я случайно услышала ваш разговор с Чарльзом в библиотеке», — сказала она. Я слышала, как ты признался ему в любви. Я никому больше не расскажу об этом, обещаю. Ты знаешь, что я всегда держу слово. Для меня это ничего не меняет в отношении к тебе, Алистер». Он молчал. «Я бы не заговаривала с тобой об этом, но...» «Когда я узнала, что Чарльз снова помолвлен, хотя он знает, как расстроила тебя будущая свадьба с Ириадной...» «Алистер, я не хочу, чтобы кто-то обходился с тобой жестоко. Я хочу, чтобы ты был с тем, кто сможет сделать тебя счастливым». Глаза Алистера сверкнули. «Он вовсе не жесток. Ты его совсем не знаешь. Они с Грейс понимают друг друга. Он мне все объяснил. Все, что делает Чарльз, делается для того, чтобы мы с ним могли быть вместе». Корделии показалось, что он произносит эти слова механически, словно они были заранее подготовлены и затвержены наизусть. «Но ты же не хочешь оказаться в роли тайного возлюбленного», возразила Корделия. «Ты сказал... Откуда ты знаешь, что я сказал?» «Как ты могла услышать весь наш разговор случайно? Ты была на третьем этаже, мы на первом. Выходит, ты последовала за мной с намерением шпионить?» Медленно проговорил Алистер. «Ты следила за мной, подсматривала в замочную скважину. Зачем?» Я испугалась, — тихо ответила Корделия. «Я решила, что ты собираешься рассказать Чарльзу о том, о чем ты пообещал мне молчать». «А демони на мосту?» — переспросил он, словно не веря своим ушам. «О твоих друзьях-молокососах? Об их жалких секретах и жалких планах? Я ожидал тебе слова». «Я знаю», — хрипло произнесла она. Ее душили слезы. «Мне надо было довериться тебе, Алистер, прости. Я не хотела слушать ваши личные разговоры. Я знаю, что это не предназначено для посторонних ушей. Я только хотела сказать, что я не стану любить тебя меньше. Мне все равно, кого ты выберешь». Она думала, что эти слова смягчат брата, Но на лице Алистера внезапно появилось злобное выражение, и губы его изогнулись в презрительной усмешке. «Вот как», — холодно бросил он. «Но «Ну, мне не все равно. Очень жаль, что моя сестра имеет привычку шпионить за людьми, подслушивать под дверями и лезть в дела, которые ее не касаются. Убирайся из моей комнаты, Корделия, сейчас же!» «Джесс!» — прошептала Люси. «Джесс, где ты?» Она сидела на полу в гостиной института перед каминной решёткой скованного железа. После наступления темноты она покинула таверну «Дьявол» и отправилась домой. Томас и Кристофер, занятые своими делами, не обращали на нее внимания, и она не могла толком понять, как продвигается изучение свойств пиксид. В какой-то момент Кристоферу посетила озарение насчет противоядия. Он бросился в угол к рабочему столу и принялся звенить своими стекляшками, пытаясь провести перегонку неизвестной жидкости в реторте. Но не это было главной причиной, по которой Люси захотелось уйти. Ночь приобрела для нее особое значение. Ночь была временем, когда она могла побеседовать с Джессом. «Джесс Блэкторн», — произнесла она, чувствуя себя немного глупо. «Пожалуйста, приди ко мне, мне нужно с тобой поговорить». Она огляделась, как будто Джесс мог прятаться под диваном. Это была семейная комната Эрондейлов. Здесь они часто собирались по вечерам. Тесса оставила здесь кое-что из прежней обстановки. Например, зеркало в золотой раме над камином. Мебель была старой, но уютной. У камина стояли кресла с обивкой в цветочек. Большой письменный стол был покрыт множеством царапин от перьев прежних хозяев. Стены были оклеены светлыми узорчатыми обоями, на полках выстроились ряды потрёпанных книг. Тесса часто читала вслух какой-нибудь новый роман. Остальные сидели, устроившись у огня. Иногда они обсуждали последние новости, или же Уилл с Тессой в очередной раз рассказывали знакомые истории из прошлого. Эта комната была связана в памяти Люси с семейным уютом и покоем. Здесь она многие часы провела, исписывая свои блокноты. И поэтому она буквально подскочила на месте от неожиданности, когда Джесс возник из теней в своей белой рубашке, бледной как смерть. «Ты явился!» — воскликнула она, даже не стараясь скрыть изумление. «Честно говоря, я не была уверена в том, что это сработает. Насколько я понимаю, тебе даже в голову не пришло задуматься о том, удобно ли мне приходить к тебе сейчас». — мрачно ответил он. — О чем таким важным ты мог заниматься? — поинтересовалась она с иронией в голосе. Джесс издал пренебрежительное фырканье, отнюдь не подобающее призраку, и уселся на старинный письменный стол. Под весом обычного человека стол, скорее всего, перевернулся бы, но, с другой стороны, Джесс не был живым человеком. — Ты сказала, что тебе нужно со мной поговорить, так говори. Люси в двух словах рассказала ему о визите к Эммануилу Гасту, о том, как она обнаружила призрак, и что он сообщил ей. Слушая ее рассказ, Джесс рассеянно играл золотым медальоном, висевшим на цепочке у него на шее. «Жаль тебя разочаровывать, но я ничего не слышал об этом чародее. Однако мне совершенно очевидно, что речь идет о каких-то злых делах», — сказал он, когда Люси закончила. «Скажи, зачем ты ввязалась во все это? почему бы не предоставить родителям разгадывать эту загадку? «Барбара была моей кузиной», — ответила она. «Я не могу сидеть, сложа руки». «Но тебе не обязательно это делать». «Наверное, ты уже успел позабыть о том, что жизнь полна опасностей», — заметила Люси. «Ни Джеймс, ни Карделия, никто из нас не выбирал этот путь, не стремился стать одним из тех, кто будет разгадывать загадку. Загадка сама выбрала нас. Я не хочу напрасно навлекать опасность на родителей. Им все равно с этим не справиться». «Не уверен в том, что кто-нибудь другой может с этим справиться», — сказал Джесс. «Вы столкнулись с неизвестными злыми силами, и эти злые силы твердо намерены причинять страдания сумеречным охотникам и уничтожать их. Вряд ли это скоро закончится». Люся содорожно втянула воздух сквозь зубы. «Люс...» В дверях стоял Джеймс. Люся вздрогнула, и Джесс исчез, но не так, как исчезала Джессамина, оставлявшая за собой облако тумана. Только что он был здесь, а в следующую секунду его не стало. «Что ты здесь делаешь?» «Не понимаю, почему мне нельзя мирно посидеть в гостиной?» Огрызнулась она, но, услышав собственный голос, сразу же устыдилась. Ведь он не мог знать, что она как раз пыталась выведать ценные сведения у необычного призрака. Джеймс бросил пиджак на кресло в цветочек, взял кочергу и уселся рядом с Люси у камина. Мне очень жаль, что у вас так получилось, с Грейс, неуверенно заговорила она. Мэтте все рассказал Томасу и Кристоферу, а они мне. Джеймс вздохнул и нервным движением пошевелил уголье в камине. Наверное, так лучше. Мне не очень-то хочется самому объявлять об этом обществу. Отказав тебе, Грейс поступила как безмозглая дурочка, отрезала Люси. «А согласившись выйти за Чарльза, она опять поступила как безмозглая дурочка, так что теперь она дурочка в квадрате». Джеймс перестал ворошить угли и замер неподвижно, как статуя. Искры дождем посыпались на каминную решетку. «Я думал, что буду чувствовать страшное горе», — наконец проговорил он. «Но, честно признаюсь, сейчас я даже не знаю, что я чувствую. Все окружающее стало более четким, рельефным». Цвета сделались яркими. Может быть, это и есть горе. Может быть, я просто не знаю, каково это испытать такую потерю. Чарльз еще пожалеет о том, что женился на ней, — убежденно сказала Люси. Она будет изводить его до самого смертного часа. Люси состроила гримасу отвращения. «Погоди-ка, значит, теперь она станет сестрой Мэтью, так что ли? Ты только представь себе чопорные семейные обеды!» «Кстати, насчет Мэтью. Джеймс поставил кочергу на место. «Люс, ты знаешь, что Мэтью неравнодушен к тебе, а ты... ты не отвечаешь на его чувства». Люси поморгала. Она не ожидала, что разговор примет подобный оборот, хотя этот вопрос они обсуждали с Джеймсом уже не в первый раз. «Я не могу заставить тебя испытывать романтические чувства к тому, кому у меня нет подобных чувств. Я не сказал, что ты должна себя заставлять» ты вольно сама выбирать себе возлюбленного. А кроме того, это просто блажь с его стороны, — добавила Люси. «Он не любит меня по-настоящему. Вообще-то, если говорить откровенно, мне кажется...» Она смолкла. В последние несколько дней, пока она наблюдала за выражением лица Мэтью и его блуждающим взглядом, у нее появилась некая теория. Но она не готова была делиться своими соображениями с братом. «Не буду с тобой спорить тихо произнес Джеймс. «Но я боюсь, что Мэтью страдает по каким-то причинам, непонятным даже мне». Люси колебалась. Она знала, что должна высказаться по поводу способа, который выбрал Мэтью для облегчения своих страданий, но не могла заставить себя произнести эти слова вслух в разговоре с Джеймсом. Однако ее избавили от необходимости сделать выбор, чьи-то шаги, раздавшиеся в коридоре. Открылась дверь, и на пороге появились родители. Лица у них раскраснелись, видимо, потому что на улице дул прохладный ветер. Тесса положила перчатки на марокканский столик, стоявший у двери, а Уилл быстро подошел к детям, поцеловал Люси и взъерошил Джеймсу волосы. — Боже, милостивый! — легкомысленно воскликнул Джеймс. — Чем вызваны такие бурные проявления нежности? «Мы сейчас были у вашей тёти Сесили и дяди Габриэля», — сказала Тесса, и люси вдруг поняла, что глаза ее матери блестят слишком уж ярко. Тесса села на диван. «Бедные мои, у меня просто сердце разрывается, когда я думаю о Софии и Гидеоне». Уилл вздохнул. «Помню времена, когда Гидеон и Габриэль терпеть друг друга не могли. А теперь Габриэль не отходит от брата. Я так рад, что вы с Джеймсом не одиноки, Люс». «Думаю, можно считать хорошей новостью то, что сегодня не произошло новых нападений», — заговорила Тесса. «Мы должны черпать в этом утешение. Весь этот кошмар скоро закончится». Уилл сел на диван рядом с женой и привлёк её к себе. «Сейчас я собираюсь поцеловать вашу матушку», — объявил он. «Спасайтесь бегством, если хотите, дети. А если нет, то мы можем сыграть в Луда, когда романтическая часть закончится». «Она никогда не закончится», — угрюмо сказал Джеймс. Тесса рассмеялась и подняла голову, чтобы Уилл поцеловал ее. На лице Джеймса отразилось раздражение, но Люси не обращала на родителей внимания. В ушах у нее звучали слова Джесса. «Злые силы твердо намерены причинять страдания сумеречным охотникам и уничтожать их. Вряд ли это скоро закончится». Ей стало холодно. Утром в дом 102 на площади Корнуэлл-Гарденс принесли огромную коробку, украшенную лентами. Посылка была адресована Корделии. Райза с коробкой поднялась в комнату девушки, и Сона последовала за ней. «Подарок», — объявила Сонна, когда Райза положила коробку на кровать. Сона тяжело переводила дыхание. Корделия с тревогой взглянула на мать — энергичную еще молодую женщину, которая обычно не составляла никакого труда подняться на третий этаж. «Может быть, это от джентльмена?» Корделия, которая сидела перед зеркалом и расчесывала волосы, вздохнула. Она полночи плакала, в ужасе осознав, в какое положение поставила брата, привязавшись к нему со своим непрошенным сочувствием. Она знала, что не заслуживает никаких подарков, Да и вечера в адском олькове, если уж на то пошло. Скорее всего, это от Люси. Мать уже развернула упаковку и открывала коробку. Райза отошла к двери. Судя по выражению ее лица, ее встревожило радостное возбуждение сонны. Зашуршала тонкая бумага, и сона громко ахнула. «О, Лейли!» Корделия, будучи не в силах сдержать любопытство, поднялась со стула и подошла к матери. И в свою очередь тяхнула. Сона извлекла из коробки дюжину платьев. Дневные платья и чайные платья, потрясающие вечерние наряды, сочных, насыщенных цветов. Здесь было бирюзовое кружево, хлопчатобумажные ткани цвета корицы, винного цвета, ярко-зелёные шелка, шелка цвета клоретта, «Бордовые, золотистые и тёмно-розовые». Сона взяла шелковое платье бронзового цвета с отделкой из шифона на корсаже и подоле. «Какое красивое!» — произнесла она с некоторой неохотой. «Это от Джеймса, верно?» Корделия, оправившись от изумления, заметила среди чайных платьев небольшую карточку с буквой «А» и сразу же сообразила, от кого коробка но ей показалось, что если мать поверит в то, что это подарок Джеймса, она позволит ей надевать новые наряды. И Корделия не стала переубеждать Сонну. «Как это милость его стороны, тебе не кажется?» — заметила она. «Я могу надеть новое платье, сегодня в институте будет вечер». Сонна восторженно заулыбалась, и на сердце Корделии легла свинцовая тяжесть. Теперь мать сочтет, что у Джеймса имеются серьезные намерения. «Какая ирония!» — подумала она. Впервые в жизни их с матерью желания совпали, но этим желанием не суждено исполниться. Ровно в девять Анна заехала за Корделией в новеньком черном экипаже. Корделия поспешила к дверям, закутавшись в накидку, несмотря на то, что вечер был теплый, и забралась в карету, не обращая внимания на просьбы матери прихватить еще и перчатки, а, может быть, даже муфту. Сиденья кареты были обиты алым бархатом, медные детали и гвоздейки ослепительно сияли. Анна сидела небрежно скрестив длинные ноги. Она была одета в элегантный черный мужской костюм с белой накрахмаленной рубашкой. В галстуке поблескивала метистовая булавка такого же цвета, как глаза Кристофера. Пиджак облегал узкие плечи и тонкие руки молодой женщины. Анна была совершенно спокойна и Корделия позавидовала ее всегдашней уверенности в себе. «Спасибо», — застенчиво заговорила Корделия, когда экипаж тронулся. «Платье просто замечательное. Тебе не обязательно было». Анна небрежно отмахнулась от благодарностей. «Это абсолютно ничего мне не стоило. Одна партниха оборотень кое-чем не обязана, а мытью помог мне подобрать ткани». Она приподняла бровь. «Итак, что же ты решила надеть сегодня?» Корделия сбросила накидку и продемонстрировала наряд из блестящего шелка цвета бронзы. Прикосновение тяжёлой прохладной ткани напоминало ощущение, испытываемое при погружении в воду. Шифоновая отделка мягко касалась щиколоток. Платье оказалось также довольно практичным. Мать помогла Корделии спрятать картану в ножных на спине, между тканью и корсетом. Анна одобрительно прищёлкнула языком. «Да, Карделия, тебе идут насыщенные цвета. Винно, красный, изумрудный, бирюзовый. Элегантный покрой простота, никаких рюшей». Карета свернула в сторону Вест-Энда. Было что-то волнующее в этом путешествии к сердцу Лондона. Прочь от аккуратных домов и зеленых скверов Кенсингтона навстречу толпе людей и бурлящей жизни. «У нас есть какой-нибудь план?» — спросила Карделия, пристально глядя в окно на площадь Пикадилли. Что мы будем делать, когда приедем туда? — Лично я буду заниматься соблазнением, — сообщила Анна. — Вы будете отвлекать гостей или, по крайней мере, постараетесь мне не мешать. Карделия улыбнулась и подвинулась ближе к окну. Анна принялась называть достопримечательности, мимо которых они проезжали. Указала на статую антероса в центре транспортной развязки, на ресторан «Критерион», где доктор Уотсон впервые услышал от приятеля о существовании Шерлока Холмса. Вскоре они уже катили по узким улочкам соха. Туман висел в воздухе, подобно паутине, натянутой между домами. Карета проехала мимо лавки алжирского торговца кофе, и Корделия разглядела в витрине блестящие медные кофейники и жестянки с зернами. Рядом находился магазин светильников с новенькой черной золотом витриной. Над входом красовалось название «У, Стич и Ко». Дальше следовали рыночные лотки. Узкая улочка, погруженная в полумрак, была освещена керосиновыми лампами, а холсты, которыми на ночь прикрыли лотки, хлопали на ветру. Наконец, карета остановилась у входа в переулок Тайлер-Скорт пахло дымом, отовсюду слышны были разговоры на дюжине языков. Джеймс и Мэтью ждали, прислонившись к каменной стене. Оба были в черных вечерних костюмах. Мэтью дополнил свой наряд бутылочно-зеленым галстуком и бархатными брюками. Джеймс поднял воротник, защищаясь от ветра, и лицо его обрамленное черными кудрями покрывало смертельная облетность. Анна открыла дверь и спрыгнула на мостовую. Карделия хотела выйти самостоятельно, но обнаружила, что не в состоянии свободно передвигаться в новом платье. Она осторожно передвинулась по скамье в сторону двери, скрипя шелковыми юбками, и едва не вывалилась из кареты. Анна успела вовремя подать ей руку, а Джеймс подхватил ее за талию. Его локоны на миг коснулись ее щеки. Вдохнув аромат его одеколона, Она на миг перенеслась в залитые солнцем кедровые рощи Ливана. Карделия уже твердо стояла на ногах, но Джеймс, казалось, забыл отпустить ее. Фамильная печатка эрондейлов впивалась ей в тело сквозь тонкую шелковую ткань. Он пристально смотрел на нее, и Кардели стало жарко. Она вдруг сообразила, что накидка осталась в карете. Она стояла перед мытью Джеймсом. В одном лишь вечернем платье. Она отчетливо осознала в этот момент, что ткань плотно облегает ее фигуру. Настолько плотно, что ей пришлось обойтись без нижней юбки, и под платьем была надета лишь тонкая сорочка и легкий корсет. Все видели ее талию, изгиб бедер могли угадать форму ее груди и живота, лишь слегка задрапированного складками бронзового шелка. Узкие рукава начинались немного ниже плеч и декольте открывала грудь тяжелая но мягкая ткань словно ласкала ее кожу она чувствовала себя элегантной и привлекательной как никогда прежде и это немного пугало ее карделия произнес мэтью не своим голосом вивит у него был ошеломленный словно он на полном ходу врезался в стену ты выглядишь не так как всегда не так как всегда возмущенно фыркнула анна она выглядит потрясающе!» Джеймс так и не пошевелился. Он все смотрел на Корделию. Его глаза потемнели, и светло желтый оттенок сменился более глубоким цветом старого золота. Они походили теперь на ослепительную дугу, которую чертила в воздухе картана. Наконец он выдохнул, отпустил девушку и сделал шаг назад. Корделия слышала, как сердце бешено бьется у нее в груди. «Часто-часто» словно она выпила сразу несколько чашек крепкого чая, заваренного матерью. «Наверное, нам лучше войти в дом», — пробормотал Джеймс, и Корделия заметила, что Анна улыбнулась, коварно, словно кошка. Они двинулись за Анной по узкому темному переулку. Фейри, сторожившая дверь, узнала Анну и Мэтью и, слегка приподняв лиловые брови, разрешила сумеречным охотникам войти в адский ольков. Переступив порог, они очутились в начале анфилады комнат с разноцветными стенами. Когда они следовали за Анной, целеустремленно шагавшей вперед, Корделия вдруг поняла, что ряды комнат отходили от центрального зала в разные стороны, подобно лучам морской звезды. В прошлый раз она не сообразила этого. Потолки в коридорах были низкими, но все комнаты освещал электрический свет, более яркий и резкий, чем колдовской огонь. Они обнаружили гепатию в Экс в главном зале, в окружении подданных. Декор восьмиугольного помещения изменился. Стены были теперь увешаны полотными с изображениями вакханалий. Отовсюду на Корделию смотрели обнаженные танцовщицы, размахивающие лентами, демоны с красными глазами в венках из цветов, с телами, покрытыми золотым лаком, напоминавшим по цвету радужные оболочки Джеймса. На стене за спиной Гипатии гепатии Векс красовался огромный триптих с портретом какой-то темноволосой женщины. На плечо у женщины сидела черная сова с золотыми глазами. Сцена, установленная посередине зала, пустовала, но вокруг были расставлены кресла и кушетки. Все места были заняты. Корделия узнала девушку-вампиршу по имени Лили. В прическе ее поблескивали бриллиантовые гребни, и время от времени она подносила к губам хрустальный бокал с кровью. Вампирша подмигнула Анне, но внимание той было поглощено гепатией, которая сидела на небольшом диване из дуба, украшенном затейливой резьбой и обитом жаккардовой тканью с салыми и зелёными разводами. На чародейке было очередное блестящее платье, на сей раз из черного шелка и казалось, что ее тело с роскошными формами только что окунули в чернила. Кроме того, она была не одна. Рядом с ней сидел симпатичный оборотень с зелеными глазами, отливавшими золотом. Карделия видела его в салоне в прошлый раз. Это был тот самый скрипач из струнного квартета. Сегодня музыки не было, и оборотень был занят гепатией. Его длинные пальцы играли бретелькой ее платья. Анна прищурила синие глаза. «Анна», — прошептал Джеймс, — «мне кажется, кто-то уже выполнил за тебя твою работу». «Это Клод Келлингтон», — объяснил Мэтью. «Он здесь отвечает за развлечение, за выступление на сцене». Анна обернулась, сверкнув глазами. «Мэтью», — велела она, — «отвлеки его». Мэтью подмигнул и с уверенным видом направился к диванчику. Когда он проходил мимо Лили, вампирша бросила на него заинтересованный взгляд. Скорее всего, прикидывала, понравится ли он ей в качестве закуски. «Он настоящий красавчик», — подумала Корделия. Она не могла понять, почему он совершенно не привлекает ее как мужчина. Нет, на свете для нее не существовало других мужчин, кроме Джеймса. Келлингтон с иронической гримасой приподнял бровь, встал с дивана и последовал за Мэтью обратно в толпу зрителей. Корделия и Джеймс переглянулись, когда Мэтью в сопровождении оборотня приблизился к ним. «Прошу, только не говорите мне, что вы трое хотели бы выступить на сцене», заговорил Келлингтон к немалому удивлению Корделии. Только в этот момент она обнаружила, что она ускользнула беззвучно и ловко, словно кошка. Вряд ли кого-нибудь из присутствующих заинтересуют поющие танцующие сумеречные охотники. «Я надеялся, что мне с моим поработаем позволят прочесть несколько стихотворений», — ответил Мэтью, о нерушимой братской любви». Келлинг-то накинул Мэтью насмешливым взглядом. У него было красивое лицо с тонкими чертами, вьющиеся каштановые волосы. На руке сверкало золотое кольцо с выгравированной надписью, «Беати Беликоси. Благословенные воины». «Помню, однажды вы читали мне стихи», — хмыкнул он. «Хотя мне они показались отнюдь не братскими и не дружескими. Но это неважно. Сегодня мы хотели бы увидеть что-нибудь новенькое». Он бросил быстрый взгляд на Джеймса. «А у вас имеются какие-нибудь таланты, помимо умения стоять как статуи и ослеплять всех своей красотой?» «Я могу неплохо бросать ножи». — невозмутимо ответил Джеймс. Он отошел в сторону, и Келлингтон вынужден был повернуться, чтобы не потерять его из виду. В это время за спиной вампира Анна уселась на кушетку рядом с гепатией, поймала руку чародейки и поднесла ее к губам. На лице гепатии отразилось неподдельное изумление. «Если сумеречный охотник выйдет на сцену и примется метать ножи, у нас начнется мятеж», — заметил Келлингтон. Гипатия желает развлечь своих гостей, а не поубивать их». Взгляд его переместился на корделию. Она подумала, что взгляд этот очень похож на прикосновение. Ощущение было не слишком приятным, но, с другой стороны, новым и захватывающим. Келлингтон изучил ее с головы до ног и, казалось, остался вполне доволен увиденным. «А как насчет вас?» Мэтью и Джеймс, в свою очередь, уставились на корделию. «Думаю, я смогу что-нибудь исполнить», — откашлившись, выговорила она. Собственный голос она услышала, как будто со стороны. «Может, она сошла с ума? Что она им предлагает? Что она будет делать на сцене?» Она услышала, как Келлингтон соглашается, и почувствовала прикосновение изящной руки Джеймса, покрытой шрамами. Карделия, в этом вовсе нет необходимости», — начал он. «Я смогу», — возразила она. Взгляды их встретились, и она увидела, что он нисколько не сомневается в ней. Он смотрел на нее с той же веры в ее силы, с которой смотрел на Мэтью, Люси и Томаса. Он полностью доверял ей и считал, что она сможет сделать все, что от нее потребуется. Корделия почувствовала себя так, словно вынурнула из воды и снова может дышать. Она кивнула Джеймсу и обернулась к Келлингтону. «Я готова», — объявила она. Оборотень поклонился ей и сделал знак следовать за ним на сцену.